Господин Риль, низкорослый старик в черном костюме и в белых перчатках низко поклонился статному аристократу. Тело наемника Кая сегодня было обнаружено около общежития в Старом районе. «Слыхал», — глухо ответил волкодав. «В утренней газете уже все подробно написано. Даже поддельный паспорт его нашли». «Бедолага», — кивнул старик. Выпрыгнул в окно. «Скажи мне, Миша». Волкодав посмотрел на старика и протянул. Он умер до того, как прислал телеграмму. Или уже после. В приемный зал, где он сидел, в момент вопроса, бежала парочка маленьких волкодавов, убегая от более старшей особи с тапком в руках. Щенята спрятали за своего могучего отца и начали показывать своей сестре языки. Эриль же тут же злобно зыркнул на дочь и покосился на старого секретаря. «Не молчи! Не могу знать, господин Эриль!» — поклонился старик. — Все указывает на то, что ваша цель пытала его. Скорее всего, именно он заставил написать телеграмму вам. Так что... — Он знает, что это я на него охочусь. — рыкнул волкодав, могучей рукою сокрушая стол, за которым он сидел. — Я так надеялся на него. Он замотал мордой. — вы наемники. Только и говорят, что умеют держать тайны. Щенята за спиной тут же бросились в рассыпную, опасаясь, что гнев отца может перейти и на них тоже. Но этого не произошло. Ириль встал, расправляя длинные серые волосы на голове, почесал когтистой лапой шерстнищики щеке и уставился на секретаря мигающими оранжевыми глазами. «Миша, нам нужно подготовиться к ответному удару. Созывай моих советников». Спустя час в пределах резиденции уважаемого городом господина Эриля сидело трое высокопоставленных солдат и две женщины, сильные ведьмы из знатного рода. За круглым столом в полумраке подвального помещения лица пятерки из совета казались каменными. Ириль, нарезая круги вокруг стола и персонала, заложив руки за спину, думал, как же ему поступить в этой ситуации. Один из военных, который замучился сидеть и ничего не делать, позволил себе вопрос. — Господин Риль, может, стоит укрепить стены? Его голос был глухим, но мудрым. — Мы можем заказать бетонные ограждения, поставить ежей и растяжки? — Можно, — согласился Волкодав. — Записывай в перечень обязательных трат. — Может, поставить вышки? — предложила одна из ведьм. — Мы можем попросить арендовать боевого защитного мага со стихией огня. Он тут же спалит противника, если увидит его. Можно, опять же согласился Волкодав, и его настроение стало лучше. Предлагайте, товарищи, предлагайте. За какой-то час поступило больше сотни различных предложений на тему защиты, и большую часть из них аристократ одобрил, хоть и понимал, что это очень сильно ударит по его кошельку. Взять одних только защитных магов, аренда которой была не посуточная, а почасовая, троица таких обходилась ему в очень неприличную сумму но все это было мелочью потому что он понимал что рик непростой человек раз смог избежать смерти от высококлассного наемника и вскоре он придет за ним